18. Следующим вечером мы отправились на постановку. Особняк Аиды Череп Овецкой полнился янтарным светом электрических ламп. Трехэтажная конструкция из щугуна и стекла, увенчанная высоченной наблюдательной башней, особняк дышал дымом многих десятков топящих его паровых печей, бил в ночь раскатами музыки и доносящимся смехом. Дом начинался с гигантского помещения, которое когда-то было купеческим садом. Забранный стеклом, стянущимися паровыми трубами, он и сейчас зеленел под заметаемой снегом прозрачной крышей. Отдав слугам верхнюю одежду, мы прошли к расставленным в саду креслом и, сев на задний ряд, принялись ждать. На построенной у садовой стены сцене шли последние приготовления. Сад меж тем уже заполнялся людьми. Офицеры и городские чиновники, купцы и дворяне — все были здесь. Наконец оркестр городского театра дал музыку. Зал стих, и газовые рожки сперва убавили свой свет, а затем погасли вовсе, погрузив сад в бархатную тьму. Прошла минута, и вот занавес поднялся, открывая сцену. Постановка не блистала оригинальностью и свежим взглядом. История о дворнике, утопленной им несчастной собаке, начиналась точно по книге. На заднике сцены горело сибирское небо, зелёное, исчерченное сияющими алыми полосами. Выселись сделанные из парусиной арматуры декорации, изображавшие упавший броненосный дирижабль. На переднем плане, возле пулеметов лежали окровавленные имперские солдаты. К ним под грозную музыку шли высоченные, поросшие небесным железом фигуры шаманов, за которыми уже спешили воины племен, что живут за рекой Обь. Огромные волкодавы, вынужденные изображать сибирских чертопсов, царапали сцену и выли на вечерние звезды. Шаманы вскинули ножи и, впитав в себя последние пулеметные очереди, ринулись вперед, начав свои кровавые жертвоприношения. Но последний из солдат, прочитав монолог о жизни за царя, вскинул факел и запалил пороховые погреба разбившегося броненосного дирижабля. Дым машина и пиротехники Череповецкой отработали на славу. Грохнуло на все деньги, после чего занавес упал и пролог закончился. Новые действия: двор усадьбы крепости, стоящий недалеко от Юргута, и задник с высоким берегом реки Аби. На сцену вышел Гермасим с метлой в обтрепанной выцвешенной солдатской форме, играющий роль того самого героического солдата постаревшего, оглохшего и онемевшего от контузии при взрыве боеприпасов, но выжившего. Семь лет он возвращался через сибирские леса, взяв с собой щенка-чертопса, который тоже уцелел при взрыве. Появилась Аида Череповецкая, изумительно играющая роль в взбалмошной барыне, что всячески пытается избавиться от чудовищной твари, поселившейся в усадьбе. Начала свои диалоги бессердечная дворня и молодая служанка, полюбившаяся отставному солдату, но боящаяся его. Прошел час пьесы. Слуги, желая угодить барыне, только что объяснили дворнику-инвалиду, что от черта пса придется избавиться. Дело шло к кульминации. Надрывался оркестр. Гремели за сценой железные листы, изображая гром. Взяв черта пса, Дворник выплыл на лодке прямо на середину реки Обь. Маневрируя среди ледяных торосов, отбиваясь веслом от чудовищных речных обитателей, он, наконец, вытащил веревку и обвязал ее вокруг обрезков чугунных рельс. Потом повесил петлю на шею чертопса. Всплеск, крик публики, и пес исчез где-то за сценой. Освещение поменялось, небо погасло, и дворника в лодке охватила тьма, но вот вновь зажглись газовые прожекторы, бьющие на театральную сцену. Из реки Аби восстало гигантское стоглавое речное божество. Из его пастей вырывалась вода, мириады глаз сочились кровью и ихором. Вой северного божества дал понять, что оно приняло жертву дворника. Свет налился краснотой, и мы увидели, как обитатели усадьбы-крепости, точно погруженные в транс, идут по воле бога прямо в холодные воды реки Опь. Вода скрыла их с головой, и вот, когда последняя утонула барыня, дворник, наконец, облегченно вздохнул и уплыл прочь. Речного бога скрыла пучина. Рядно, вот теперь пора». Тихо прошептал я. Уже начался эпилог, происходящий в загробном мире, и все внимание зрителей и охраны было приковано к ослепительным вспышкам прожекторов и рокоту сибирских богов. Мы быстро прошли через сад, к боковой двери особняка. Шум со сцены заглушил работу Ариадны, выломавший замок. Включив потайной фонарик, мы вошли во тьму. Вереницы богато обставленных комнат. Выбрав ту, что дальше всего от входа, я установил чемодан с дымовой бомбой на стол, собираясь запустить механизм. Щелчок взводимых курков. А, я ли вас нашел? Появившийся за нашими спинами Змеяковский держал в руках короткую трехстволку. Слуга Аиды, весь растрепанный, выглядел изрядно уставшим. «Что ни день, шамана им играй, слугу им играй. За вами тут еще по темноте бегай. Да стойте вы на месте. Шаг вперед стреляю. И руки от чемоданчика. И артист, человек нервный, пальну еще случайно». Спектакль за окном закончился. В доме, как и в саду, стал медленно зажигаться свет. Я лихорадочно соображал, что делать. В крайнем случае народ в саду был, а значит, стрельбы прямо сейчас не последует, но публика ведь скоро начнет расходиться. «Змейковский, где там они?» Окрик Аида раздался от входа, и вскоре череп Овецкое вместе с вооруженным револьвером Гермасимом были в комнате. Аида, не успевшая даже снять костюма, с интересом смотрела на нас. «Ну, как я играла?» Как богиня, мгновенно ответил Змеяковский. Гермасим одобрительно закивал. Да я не вам, Виктор, как я? Великолепно? Ну и отлично. Что вы там принесли? Какой был план? Дайте посмотреть. Она щелкнула застежками, открывая чемоданчик. Ее красивое лицо исказилось. Аида подошла к нам вплотную. Дымовая бомба? Серьезно? «Дымовая бомба. Меня, которую сам, сам Порослав Котельников 10 лет, арестовать не мог. Вы дымовой бомбой обмануть попытались». «Да как?» Аида всплеснула руками. Весь ее лоск разом рассыпался, облетел, и на лице осталась лишь растерянность. «Я кибернетика из Петрополиса частным рейсом дирижабля выписала, чтобы он поменял данные в автоликарне. Я саншеф-механиком инженерной коллегии переспала, чтобы абориаднее этой данные собрать. Я все газеты о вас читала, все отчеты осведомителей изучила. Я, я яд приготовила, который вообще на вскрытии распознать нельзя. И вы ко мне с дымовой бомбой. Да вы охренели у в Петрополисе у себя, что ли? «Сатанаилово семя! Было же время при покойном императоре! Были же следователи!» «Какую игру со мной генерал-майор Венецианов вел, пока я его в огроб не отправила? Как мои аферы штабс-капитан Клычичихин распутывал мир его праху? Как за мной через всю империю жандармский рот мистер Кальциферович Данченко гнался? Я ему до сих пор пишу в сумасшедший дом». Какие со мной Порослав Семенович гений сыска партии разыгрывал. И вы ко мне с дымовой бомбой? Да вы охренели там у себя в Петрополисе, что ли? Аида Череповецкая пошла на второй круг своей истерики. Змеяковский спешно выбежал и, вернувшись, сунул ей в руки графин розового вина. Аида осушила сосуд едва ли не до половины. Чуть постояв, Череповецкая безразлично вернула графин Змейковскому и рухнула в плетеное кресло. «Да что ж такое? Вы знаете, как Параслав на мои подпольные фабрики врывался? От мундиров полицейских улицы черны были, по переулкам будто ртуть текла, столько штурмовиков в керасах наезжало, а потом звон, стук, локомобиль к воротам, и он выходит». В полном мундире, при орденах Шарф длинный, как знамя, реет А я стою у окна кабинета Из винтовки в него целю А сердце стучит И тепло на душе И радостно, радостно <свык> Эх, какие времена были Уже их не вернешь. Время теперь иное настало Бездушное время Механическое Аида грустно посмотрела на Ариадну и махнула рукой. Ну за что вы так со мной? Ну я же тоже человек. Я ж тупею уже от того, что здесь полиции нормальной нет. Агенты Жандармские и те поспевались все. Мне же скучно здесь, в этом городишке. Я думала, хоть вы меня развлечете. Рядно посмотрел на Аиду долгим и странным взглядом. Мы прилетели не вас развлекать. Мы прилетели искать убийцу. Изменение блока памяти автолекарни с помощью кибернетика было ожидаемо. Я еще вчера отправила гелиограмму в Петрополис. Там изучат рейсы и списки сотрудников инженерной коллегии, которые покидали город. И зачем тогда вытащили ко мне бомбу? Как, зачем? Рядно показался изрядно, удивленный недогадливостью Аиды. Я никогда не была на спектаклях. Виктору уже нравится работать с механизмами. Я посчитала, что собрать бомбу доставит ему удовольствие. Кроме того, мне же требовался предлог для разговора с вами, так как вы вряд ли бы на него согласились. Поимка кибернетика займет время, а я не желаю терять дни впустую, ведь и так ясно, что вы не убийца. А потому просто покажите содержимое сундука». Аида промолчала, но посмотрела на рядну с явным интересом. «Змейковский, подай-ка еще вина. А ты, Ариадна, ты продолжай. Почему я не убийца?» «Убийство слишком грубо спланировано для уровня вашей преступной деятельности. Это раз. Доктора убили ножом, а не ядом, в которых вы специалист. Это два». Обломок ножа в скважине сундука — 3. Топор из сарая дворника — 4. При вашем стаже и при том, что вы бывали у доктора дома, вы точно должны были отправить вместе с убийцей взломщика или хотя бы дать ему с собой нормальные инструменты. Произошло следующее. Ведя дружбу с доктором Лучевской, вы знали о ее исследованиях, как и то, что она хранила их в сундуке. Ваши наблюдатели на башне явно следили за бунтом в городе, а значит, видели ворвавшуюся в дом Лучевской толпу солдат. Поэтому вы решили, что это отличный повод, чтобы после ухода бунтовщиков присвоить исследование доктора себе. Ведь она улучшала формулу витального бальзама Грозова. А формула бальзама — это весьма ценная вещь в условиях эпидемии. Поэтому вы послали своих людей, но сундук был непрост, и Гермасим ранил себя соскочившим топором. Вот и все. Итак, нам нужно увидеть бумаги. Аида, прищурившись, внимательно посмотрела сперва на рядну, а затем на меня. Она явно колебалась. Я, в ответ на ее взгляд, лишь чуть пожал плечами, и, дабы помочь с верным выбором, как бы невзначай прочертил в воздухе похожий на рыбу знак, прозрачно намекая, что расследование наше может завершиться и визитом в город самого Параслава Семеновича. Аида закатила глаза. «Ой, да идите вы к Сатанаилу. Ладно, я фототипирую нужные мне страницы исследований». «Утром Гермасим занесет содержимое сундука. И никому об этом ни слова». Когда мы покидали особняк, я на прощание обернулся к его хозяйке. «Да, раз уж такой случай, может, Параславу Семеновичу что-нибудь передать от вас?» «Стряхни на ему, передайте!» Аида с силой захлопнула дверь.